Глава 23. Сара Морган. Мы сидим друг напротив друга в Пайнэплэн-Пирс по выбору Элеоноры. В ресторане есть стандартное меню, и хотя я уверена, что выбор будет божественным, это просто ещё один пример того, как свекровь контролирует ситуацию. С чего мы начнём, Сара? Мы? Мы ни с чего не начнём. Вы не юрист и не сотрудник правоохранительных органов, так что не существует сценария, позволяющего вам рыться в уликах или копаться на местах преступлений или в чём-то ещё, чтобы помочь Адаму. Вам просто нужно позволить мне делать мою работу. Надеюсь, она поймёт открытый намёк и отбросит идею объединиться, чтобы спасти её малыша. И как, по-твоему, я должна это сделать? Конечно же, она не бросила эту идею. Что сделать? Оставить всё в твоих руках. Как мы вообще можем доверять тебе в том, что ты делаешь работу лучше всех? Элеонора просматривает меню напитков, пока говорит, как будто речь идёт о погоде или о какой-то другой обычной вещи. Прошу прощения. Она смотрит на меня снисходительно. Я думаю, что тебе тоже нужно признать свою вину. В том, что случилось. И если это так, то... Что? К чему, чёрт возьми, она клонит? На какой планете это всё это имеет смысл? Я имею в виду, что мужья обычно не изменяют любящим жёнам. Это просто дико. Я недоверчиво качаю головой, а она продолжает наступать. И Адам всегда хотел быть отцом, а я бабушкой. Но ты лишила нас этой радости. Я поднимаю руку. Я с удовольствием потянулась бы через стол и вцепилась ногтями в её ботоксное лицо. Я собираюсь уйти прямо сейчас. Теперь я знаю, что у тебя было тяжёлое детство из-за смерти твоего отца и наркомании твоей мамы, но ты не можешь держаться за это вечно. Элеонора замолкает, когда подходит официантка. Нам два коктейля «Манхэттен». Я не боюсь уйти отсюда, но это не принесёт Адаму никакой пользы. «Вообще-то я буду двойную водку Тито с содовой и лаймом». Официантка кивает. Я слегка улыбаюсь. «Всё равно принесите два. Мне понадобятся два», — говорит Элеонора. «Итак, о чём я говорила?» Мои руки под столом сжаты так крепко, что ногти впиваются в ладони. Влага и тепло говорят, что я проколола кожу. «Ах, да. Я тоже теряла людей. Мой муж умер». Но это не мешает мне жить своей жизнью». Элеонора кивает, как будто произносит мотивационную речь, но единственное, на что она мотивирует меня, швырнуть в неё стол и выйти за дверь. Я расслабляю руки и на мгновение опускаю на них взгляд. На обеих ладонях видны маленькие кровавые раны. Я сжимаю салфетку и делаю глубокий вдох. Я смогу пройти через это. Я пережила вещи и похуже. Официантка ставит перед нами водку с содовой и два Манхэттена. Я беру свой коктейль и выпиваю почти весь. Элеонора всё ещё говорит о том, как я должна жить, и что Адам ни в чём не виноват. И зависимость явно присуща твоей семье, Сара. Возможно, ты просто пристрастилась к своей работе. Я пытаюсь помочь и хочу убедиться, что Адам получает наилучшую возможную защиту. Она делает медленный глоток своего Манхэттена, сохраняя зрительный контакт со мной. Сейчас у него лучшая возможная защита. И для Адама хорошее предзнаменование, что его жена, с которой он прожил 10 лет, не только поддерживает его, но и защищает его в этом деле. «Это меньшее, что ты можешь сделать, Сара. Итак, ты уверена, что готова справиться с этим?» Она пытается приподнять брови, но залитое ботоксом лицо не в состоянии подчиниться. Я уверена. «Полагаю, что твоя зависимость от работы хоть раз принесёт пользу». Элеонора ухмыляется. «Мои глаза чуть не выкатываются из орбит. Я полагаю, так и будет. Мне бы очень хотелось, чтобы ты уделяла больше внимания моему сыну и выполняла свои супружеские обязанности». Адам не оказался бы в таком затруднительном положении, если бы не ты. Такой позор. Говоря это, Элеонора качает головой. Она будет продолжать весь вечер, если я не скажу ей то, что она хочет услышать. Делаю глубокий вдох. Ты права, Элеонора. Я должна быть лучшей женой Адаму. Но я обещаю вот что. Я позабочусь о том, чтобы Адам получил должное. Говорю я, сурово кивнув. Официантка ставит на стол первое блюдо. Элеонора улыбается мне в ответ. «Я знала, что ты поймёшь это. А теперь давай наслаждаться едой».